Глава двадцать вторая В сгустившихся сумерках под пасмурным небом костры на поляне наполнили ее жуткой атмосферой. Будто специально в верхушках сосен завыл ветер, разлапистые ветви закачались, с них посыпались крупные иголки. Где-то загремел гром, запахло озоном, этот запах смешался с ароматами горечи, которые дымком витали над поляной. Неподвижно зафиксированная темными путами, я лежала на алтаре в выемке под коронованным столбом, и беспомощно наблюдала за навниками. Лютаяр и литолика молча выполняли указания Драгона, приносили ветки, раскладывали травы вокруг тел пятикурсников. Змеевик же держал в руках бересту и что-то внимательно читал. «Моя попытка вопить и звать на помощь была пресечена угрозой навредить горе свету, так что пришлось помалкивать». Вышибленные души пятикурсников тем временем парили над своими телами, привязанные к ним серебристой нитью, и испуганно косились то на Навников, то на меня. «Простите меня», — прошептала я снежинья, чей дух парил справа от меня. «Если бы я знала, куда приведет мой страх и стремление избавиться от нападок Василисы...» Голоса души с тонкого мира слабые и похожи на шепот листвы в летнюю ночь. Но в отличие от Навников и благодаря дару Медиума, я их не только вижу, но и слышу. «Вы виноваты не меньше», — Донесся до меня едва различимый голос Снежины. «Это теперь не имеет значения», — упавшим голосом ответила я. «Навники задумали нечто ужасное. Вряд ли они оставят кого-то в живых». Качающийся слева дух снега произнес тихо. «Но ведь драгон сказал, что не собирается тебя убивать». «Он и в любви мне объяснялся», — хмыкнула я. «И где я теперь после его объяснений?» Души приспешниц Василисы согласно закивали, а Василиса, все это время, печально парившая над телом, мрачно прошелестела? Ты обязана нас спасти. Это твоя вина! Я поморщилась со словами. Горбатова могила исправит. Что ты хочешь сказать? не поняла Василиса, что твоей ответственности во всем этом не меньше, чем моей. Так как ты можешь? Попыталась возмутиться она, но прикусила призрачную губу, когда гневные взгляды остальных пятикурсников устремились на нее. Снежина с грустным видом, обнимавшая себя за плечи, качнулась в воздухе и произнесла, уронив голову. «Если не мы, так другие оказались бы на этом алтаре. Похоже, драгон и его команда задумали этот страшный ритуал гораздо раньше, чем мы рассорились». «Верно», — согласилась я. «Он что-то такое говорил». «И почему я не расспросила его?» «Он бы тебе ничего не рассказал», — ответила призрачная Снежина. «Ритуал призыва повелителя Нави — это ритуал десятого класса». «Решив уточнить, я спросила, а сколько всего классов?» «Десять», — со вздохом отозвалась Снежина. «С учетом того, что это ритуал факультета Нави, печать запретности на нем двойная. Не представляю, откуда он достал бересту с чарами». Василиса сложила прозрачные руки на груди и буркнула. — Откуда, откуда? — Из закрытого архива, куда попасть можно только с помощью «Открывай зелье». Я не поняла. Такого на занятиях я еще не проходила. Пока Василиса недовольно морщилась, Снежина пояснила. «Открывай зелье» проходит на пятом курсе, но только в теории, потому что на практике доступ к ингредиентам есть только у высших волшебников и преподавателей с максимальным уровнем доступа. Вся соль в том, что необходимо смешать кровь темного медиума волосы огневика непременно рыжего цвета и что-то от ясновидицы. Как в кино передо мной всплыли моменты, когда драгон змеевик забрал лоскут с рукава Беляны. Как он вышел из душевой среди ночи на этаже новичков со странным рыжим пучком волос и как деликатно вытер и убрал платок с каплей моей крови. «Он все продумал заранее», — прошептала я неверяще. «И как это поможет нам спастись?» — буркнула Василиса. Я удрученно покачала головой. «Не знаю», — Снежина заметила печально. Но Драгон смог создать «Открывай зелье» и достать чары десятого класса. Тем временем Драгон завершил читать «Бересту» и поднял голову на меня. Взгляд стал заинтересованным. «С кем ты разговариваешь?» — спросил он. «Ни с кем», — ответила я, на всякий случай оставив за собой фору с призраками. «Тогда больше не будем медлить», — торжественно произнес он и шагнул к алтарю, скидывая ладони. «Лютаяр, лютолика, поджигайте травы вокруг жертв!» «Да начнется ритуал!» Навники с довольными лицами кинулись поджигать пучки трав, предварительно разложенных вокруг тел пятикурсников. Растения моментально задымились, наполнив воздух горьковато терпким запахом. Драгон провозгласил важно. «Сейчас случится то, чего мы ждали так долго». Наш покровитель ступит на твердую землю. После чего двое навников встали по краям от него, сложив пальцы замысловатым образом. А драгон стал быстро произносить слова Чар. Сперва мне показалось, ничего не происходит. Даже мелькнула надежда, что вся затея навников обернулась прахом. Но в какой-то момент ветер над поляной будто утих, а дым от трав стал подниматься столбом, уползая в небо. Оно из пасмурного, затянутого тучами стало превращаться в темный провал, в центре которого медленно проступало белесое пятно. Горечью запахло еще сильнее, я подергалась, понадеявшись, что путы ослабли, но те все еще держали крепко. Когда послышался слабый, едва различимый стон, я не сразу поняла, откуда он, лишь опустив взгляд, осознала это стонут души пятикурсников. От их призрачных голов потянулись светлые потоки куда-то вверх, к белесому пятну, словно из них выкачивали жизненную силу. «Прекратите! Что вы делаете?» — попыталась крикнуть я, но мой голос прозвучал, как в толще воды, глухой, и сдавлено. Обстановка вокруг продолжала меняться. Хвойный лес превратился в мрачный и темный бор с кривыми ветками, которые тянулись в черное небо а в его середине сияла громадная луна в короне с острыми зубцами. Точно такой же лес, как в моих снах и видениях. Мне стало жутко. А в следующий миг я увидела себя на уже ставшей привычной тропе. Ее свет почти померк, лишь отдельные крупинки земли все еще мерцали, но вокруг непроглядный мрак леса, который вот-вот накроет мир с головой. Дитя мое! донесся бархатный и голос, от которого моя голова вжалась в плечи. Иди же ко мне. «Э, нет, спасибо, озираясь, ответила я. Мне и тут хорошо. Это временно, с пугающим спокойствием ответил голос. Рано или поздно ты все равно сдашься. А вот это дудки. Удивляясь собственной смелости, отозвалась я и, развернувшись спиной к луне, бросилась бежать по тропинке. Под ногами захрустела, и когда я покосилась вниз, то охнуло, потому что в грунте в перемешку с землей оказались рыбьи косточки. И все же, несмотря на страх, я тряхнула головой и побежала дальше. Куда ты бежишь, дитя мое? Донеслось отовсюду. Это ведь мое навье царство. Я здесь везде. «Если я сюда как-то попала, значит, смогу и выбраться». Голос Чернобога прозвучал мягче. «Дитя, попала ты сюда благодаря чарам моих подопечных, которые готовили мой приход несколько лет». «С чем я их и поздравляю?» — бросила я. «Не беги, Есения!» — попросил Чернобог ровным тоном, но так, что мои ноги невольно замедлились. «Сперва послушай мою историю». Бежать стало труднее, но все же я не остановилась, продолжив двигаться по бледной тропинке среди черных деревьев. «Один раз ты меня уже обманул», сказала я. «Больше я тебе не поверю». «Я не обманывал тебя, Есения, я лишь умолчал о некоторых деталях». «Все вы навники так говорите», согласилась я. «Но молчать — это то же самое, что и соврать». «Это как посмотреть, но все же я прошу послушать». «Нет». Возможно, если бы знала, чем обернется мой отказ, я бы остановилась сама, потому что в следующий миг весь Навий мир сотрясся от громогласного приказа. Воздух загудела из-за деревьев, вспорхнули и с улетели перепуганные вороны. «Стоять!» Тропа подо мной заходила ходуном, я не удержалась и упала на небольшом ее расширении, образующем что-то вроде прогалины. Когда эхо и гул в черном небе стихли, из-за деревьев вышла знакомая мне фигура в черных доспехах и с серебристыми волосами. Навий-повелитель остановился у кромки светящейся прогалины и щелкнул пальцами. Позади него из воздуха возник стул из пня он сел и откинулся на спинку. Помнишь историю, которую я тебе рассказал, дитя мое? Как у меня отняли мою память, забрали мое прошлое и лишили меня тверди? Ответь мне: помнишь? Под взглядом черных, как сама ночь, глаз я сжалась комок, пришлось ответить. Помню. «Так знай, я решил забрать то, что принадлежит мне». И «Я верну свое право ходить по земле». Прозвучало зловеще, я проговорила. «Я понимаю, что тебе обидно и неприятно, но ведь нельзя ради удовлетворения своих обид вредить другим. Там на алтаре шесть ни в чём невиновных студентов, и ты вот так запросто лишишь их жизни». — Лес рубят, щепки летят, — сказал повелитель Нави. — Кроме того, ты не была к ним так милосердна, когда одна из них пыталась сжечь тебя шаровой молнией. Понурив голову, я ответила. — Так и есть. Но сейчас я поступила бы иначе. — Что изменилось? Вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. А ответ на него оказался проще простого. Я многое изменила бы в своем поведении, если бы отмотала время назад. Я бы не спасовала перед Василисой в первый раз, не сдалась бы и во второй. Я бы поверила в себя и не прятала голову в песок при каждом шорохе. Я бы не позволила черноте воспользоваться моими страхами и заманить в свои сети. Но у жизни нет сослагательного наклонения. Изменить то, что сделано, уже нельзя. У меня есть только сейчас, только этот момент, и он решает все. Я подняла голову на Чернобога и ответила, чувствуя, как мое истинное нутро восстает откуда-то из-под вороха, страхов и чужих наветов. «Все просто. Я больше не боюсь». Соколинная густая бровь Чернобога приподнялась, и он спросил с некоторым удивлением. «В самом деле? Тогда ты не побоишься предоставить мне свое тело для того, чтобы я обрел его и вышел в материальный мир?» «Это вряд ли», — уверенно сказала я а если из-за твоего решения пострадает твой рыжий друг?» В груди ёкнуло, я проговорила торопливо. «Ты не причинишь ему вреда». «Конечно, не причиню», — уверенно согласился правитель Нави. «Если ты предоставишь мне своё тело, свой светлый сосуд, который я отметил своей тьмой». Не поверив ушам, я переспросила. «Ты отметил меня тьмой?» «А почему, думаешь, в роду светлых волшебников ты единственная черное? Когда у меня отняли память, баланс во внешнем мире сдвинулся, и я перенес его во внутренний, отметив светлую душу чернотой. Это был единственный шанс сохранить равновесие, чтобы оба мира не схлопнулись. Оторопев от новой информации, я выпучила глаза и выдохнула. «Это ужасно, что у тебя отняли память». Я понимаю, наверное, что ты чувствуешь, но так нельзя. На это Чернобог ответил размеренно. Других путей я не зрю. Довольно, дитя мое, посмотри, все ждут лишь твоего решения. Он махнул широкой дланью вправо, и прогалина преобразилась. Воздух пошел волнами. На ней проступил алтарь, где я нахожусь в материальном мире. А коронованная луна переместилась на деревянный столб. Тела пятикурсников все так же распростёрты по краям алтаря. Из их душ медленно выкачивается жизненная сила. Навники стоят в изножье камня, и драгон с закрытыми глазами произносит слова чар. В стороне ладья, где горит свет, тщетно пытается сбросить путы тьмы. Все это происходит здесь и сейчас», — произнес Чернобог. «В твоих силах завершить ритуал». Но тогда погибнут пятикурсники... — Выбирай, — проговорил он. — Либо они, либо твой друг. Судя по вытянувшимся лицам Навников, после того, как повелитель Нави наложил один мир на другой, им стал слышен наш разговор. Драгон преисполнился трепета и согнулся в глубоком поклоне. — Покровитель! — с глубоким почтением произнес он. Лютояр и Литолика тоже склонили головы, а Драгон проговорил. «Есения, помоги нам вернуть нашему покровителю то, на что он имеет право. Ты не пострадаешь». «Ты уже много раз мне врал», — отозвалась я. «С какой стати мне верить тебе?» Доверять ему я больше не могла, но в голове пульсировали лихорадочные мысли в попытке найти решение из этой дикой ситуации. Пожертвовать пятикурсниками или горе светом? Задача неразрешимая. Как помочь всем и при этом никого не погубить?» Тем временем два наслоенных друг на друга мира исходили маревом и волнами. Картинка перемешивалась, а звуки пересекались. Глаз повелителя Нави снова рассек воздух. «Есения, ты слишком долго думаешь!» «Уж прости», — ответила я нервно. «Ты просишь у меня мое тело. Это не в магазин за картошкой сходить!» Драгон снова услышал наши разговоры и произнес. — Есения, тебе нечего бояться, это лишь на время, пока повелитель найдет другой сосуд. Я вопросительно посмотрела на властелина Нави, тот повел плечами. — Верно, пока не найду другой сосуд. Когда твое тело отдряхлеет от старости, я буду вынужден искать другое. Послышался ошеломленный вздох драгона. Когда я оглянула на него, он выпучил зеленые глаза и раскрыл рот. — Но, повелитель, ты говорил, что Есения не пострадает. — Она и не пострадает, — согласился правитель Нави. — Ее дух останется жить в Навьем царстве, пока я буду занимать ее тело до самой его кончины. — Но это ведь значит, что ты ее убьешь. — неверище выдохнул драгон с неприсущей Навнику эмоциональностью. — Можешь называть, как хочешь. — Повелитель, ты же обещал. Попытался разобраться змеевик, но повелитель Нави взмахнул широкой ладонью. По полянам обоих миров прокатилась волна воздуха, и все разом замолчали. «Я больше не намерен ждать», — произнес повелитель Нави. «Есения, выбирай, жить твоему другу Горисвету или нет». Я достаточно напитался силой от шести жертв, так что в состоянии повлиять на Лютаяра. Он с радостью выполнит мой приказ. После чего он сжал пальцы, Лютаяр в реальном мире развернулся, как деревянный болванчик, и в несколько прыжков оказался у ладьи с Горисветом. «Есения, не слушай их!» — прокричал Горисвет впервые с момента, как узнал обо мне правду. На что Лютаяр запрыгнул в ладью и, схватив рыжего за волосы, оттянул ему голову, обнажив шею, а в его свободной ладони заклубилась темная масса. «Ты все еще не решила?» — поинтересовался правитель Нави. «Мне нужно быть убедительнее!» Драгон все это время таращил очумевшие глаза, пытаясь в проступающем мареве разглядеть наши фигуры в тонком мире. Он выкрикнул. «Но, повелитель, она же погибнет!» «Это необходимая жертва», — спокойно сообщил властитель. «Есения, мне долго ждать!» Когда его пальцы сжались, Лютояр поднес клубящуюся в его ладони тьму к беззащитной шее горе света и светлую кожу опалила чем-то неведомым, но очень жгучим, судя по тому, как застонал и захрипел горе свет. Не в силах выносить страдания друга я выкрикнула «Стой!» «Не надо! Я согласна!» Тут же неистово заорал драгон «Нет!» и кинулся на алтарь туда, где в выемке под деревянным столбом лежало мое тело. Миры задрожали, марево по воздуху пошло сильнее, все смешалось и перепуталось, Лес его мира и Борейского царства перемешались, будто и правда на этой поляне один мир наслоился на другой, а я совершенно отчетливо увидела перед собой драгона. Судя по его напряженному и ошеломленному взгляду, он тоже теперь меня прекрасно видел в мире духов. — Есения? — не поверил он. — И тебе привет, предатель. — бросила я и торопливо поднялась, хватаясь за голову. В глазах кружилась из-за двойной картинки, в которой мы находились одновременно на алтаре и на прогалине. Правитель Нави тем временем поднялся с пня и прогудел. «Ты согласилась, помнишь?» Драгон возмолился. «Еся, не надо!» «Раньше надо было думать», — пропормотала я похолодевшими губами. За секунду у меня в голове пронеслись десятки вариантов исхода событий, ни один из которых мне не понравился. Еще несмотря на всю безумие и жестокость со стороны правителя Нави, я понимала его гнев и обиду, ведь я сама стала жертвой несправедливости и, более того, приняла неправильное решение, позволив дурным мыслям превратиться в дурные поступки. Разве я не заслуживаю второго шанса? Разве Василиса его не заслуживает? Разве правитель Нави его недостоин? Но как распутать этот клубок страхов и неправильных решений, я обдумать не успела, потому что на шее Игоря Света уже образовался первый ожог от тьмы, а его сдавленный крик огласил поляну. И я поняла, отступать некуда.